Разумеется, она там бывала, гостила у троих вице-королей, считала кое-кого из тамошних должностных лиц людьми чрезвычайно достойными. Но какая трагедия в положении Индии? Премьер-министр ей сейчас как раз говорил... Старая мисс Парри, кутавшаяся в шаль, было решительно все равно, что как раз говорил ей премьер-министр...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 С неукротимой справедливостью править темными ордами и после безносой возлечь под щитом во храме либо обратиться в зеленый, заросший курган среди древних холмов. Эта женщина была Милисент Брутон. Лишенная из-за женского своего естества и отчасти известной ленцы, способности рассуждать логически, она не могла, например, составить письмо в Таймс.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 «Ни за что!» «Ведь это же леди Брутон, она её знала когда-то, и Питер Уолш, седой Питер Уолш?» спрашивала себя леди Россетер, прежняя Салли Сеттон. «А это, конечно, старая мисс Парри, старуха-тётка, которая вечно злилась на неё, когда она жила в Бортоне».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 Я вернусь, сказала она, оглядываясь на старых друзей, на Сали и Питера, которые трясли друг другу руки, и Сали, конечно, вспомнив прошлое, хохотала.